Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими на сетку с сыплятами. Досталось бы и Аксиньи, жене Антипа, которая уселась было под галереей с донцом, да на ту пору, к счастью своему, пошла замочками. В доме сделался гвалт.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 всякой раз как увидит их из окошка так и озаботится мыслью о поправке призовет плотника начнет совещаться как лучше сделать новую или галерею выстроить или сломать и остатки потом отпустит его домой сказав подей себе а я подумаю это продолжалось до тех пор пока Васька или Мотька донес барину, что вот где, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галерей, ткуглы совсем отстали от стен, и того, гляди, рухнут опять. Тогда призван был плотник на окончательные совещание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 Э до да галеред пойдет опять заново сказал старик жене смотри как федот красиво расставил бревна точно колонну предводителя в дому вот теперь и хорошо опять надолго кто-то напомнил ему что...